Князь Константин Константинович Острожский В 14 веке, когда в Восточной Руси Москва полагала собою зародыши единого русского государства, на Западе совершались перевороты, склонявшие другую половину Руси к политическому и общественному отчуждению от русского мира. В первой четверти этого столетия литовский князь Гедемин, сын Витенеса, человек необыкновенных дарований, покорил белорусские и волынские города с их землями, изгнал из Луцка главного князя в волынской земле Льва, потом в 1319-2020 годах на реке Ирпени Киевской губернии разбил соединившихся против него князей дома святого Владимира, овладел Киевом и Переяславлем с их землями. п с л е д с т в и е м этих завоеваний было то, что княжеский дом святого Владимира совершенно потерял свое значение на Западе. Иные князья бежали, другие были низведены на степень подчиненных владетелей, а на место их, в смысле удельных князей, заменили князья литовского происхождения. Гидамин разделил между своими детьми и родственниками покоренные им русские владения. На Волыни сделался князем Любард, в Новогородке – Кориат, в Пинске – н а р е м у н т в Киеве поставлен был подручником г е д а м и н а князь Монтвит. Эти литовские князья приняли православие и русскую народность, а ближайшее потомство их до такой степени обрусело, что в нем не оставалось никаких признаков прежнего происхождения. Этот переворот в сущности был только династический, но разница между порядком дел при князьях дома святого Владимира и при князьях Гедеминова дома состояла в том, что князья Литовского дома зависели от великого князя, который находился в Литве, и своими уделами состояли у него в ленном подчинении. п о л о ц к а е и в и т е б с к а е земли уже прежде находились под властью князей литовского племени, вероятно, достигших княжения по выбору, а впоследствии эти земли подчинились Гедемину и потом уже находились под властью князей его рода. Вслед за покорением русских земель Гедемином в Червонной Руси произошел иной переворот. По смерти главного князя этой земли, прямого потомка короля Данила Юрия II, г а л и ц к и е и Владимирские бояре призвали к себе князя Болеслава м о з а в е ц к о г о потомка Данила г а л и ц к о г о по женской линии. Но этот князь принял католичество, оказывал вследствие этого пренебрежения к православной вере, окружил себя чужеземцами и дурно обращался с русскими. Его отравили и в 1340 году польский король Казимир в качестве мстителя за Болеслава овладел Львовом и всею г а л и ц к о ю землею, а также и волынью. Но должен был после того выдержать продолжительную борьбу с русскими, отстаивавшими свою независимость. Главным деятелем в этой борьбе с русской стороны явился князь Острожский по имени Данила, иначе д а н к а Он был п о т о м о к Романа, одного из сыновей Данила Галицкого. Его ненависть к польскому владычеству была так велика, что Данила Острожский наводил татар на Польшу. С ним заодно был сын Гедемина л ю б е р т крещенный под именем ф ё д о р а После долгого кровопролития Казимир удержал только часть Волыни. С тех пор земли, поступившие под власть Польши, оставались за нею навсегда и начали мало-помалу принимать во внутреннем своем строе, жизни и языке польское влияние. Сын Гедемина, великий князь Ольгерд, расширил русские владения, унаследованные от отца. Он присоединил к своей державе Подольскую землю, выгнавши оттуда татар. Подвластная ему Русь разделялась между князьями, которых, однако, Ольгер, человек сильного характера, держал в руках. В Киеве он посадил сына своего Владимира, который дал начало новому роду киевских князей, господствовавших там более столетия, и называемых обыкновенно Алельковичами. От Алелька или... Александра Владимировича, Ольгердова внука. Сам Ольгерд, два раза женатый на русских княжнах, позволял своим сыновьям креститься в русскую веру и, как говорят русские летописи, сам крестился и умер схимником. Таким образом, князья, заменившие в Руси род святого Владимира, сделались такими же русскими по вере и по усвоенной ими народности, какими были и князья предшествовавшего им рода. Литовская держава носила название Литвы, но, конечно, была чисто русская и не переставала бы на будущее время оставаться вполне русскую, если бы сын и преемник Ольгерда на великокняжеском достоинстве Егелло, иначе Егайло, в 1386 году не соединился браком с польскую королеву я д в и г у ю Вследствие этого брака он принял католичество, сделался ревностным поборником новопринятой веры, и потакая полякам, покровительствовал как распространению католической веры в русских землях, так и внедрению польской народности в Руси. В это время был положен зародыш явлению, которое впоследствии на многие века составляло отличительную черту взаимных отношений Руси и Польши. Понятие о вере тесно сливалось с понятием о народности. Кто был католиком, тот был уже поляком. Кто считал себя и называл русским, тот был православным, и принадлежность к православной вере была самым наглядным признаком принадлежности к русскому народу. Егеллу был человек мягкого сердца, слабой воли и ограниченного ума. Он представил Литву с Русью управлению своего двоюродного брата Александра Витовта, который отличался честолюбивыми замыслами, но вместе с тем неумением доводить их до конца. Витовт постоянно колебался и впадал в противоречие, помышлял о самостоятельности своего русско-литовского государства, но сам принял католичество вразрез с русским народом, крепко стоявшим за православие, уступал во всем полякам и мироволил их притязанием. е г е л л о даровал литовским и русским землевладельцам те свободные независимые права, снимавшие с них ленные обязанности, права которыми пользовались поляки у себя в Отечестве. Но е г е л л о распространил эти преимущества в Литве и Руси только на тех, которые примут римскую веру. В 1413 году состоялось первое соединение Литвы с Польшей. Поляки и литовцы обязывались советоваться одни с другими при выборе властителей, не предпринимать войн одним без других и съезжаться на съезды для общих советов о своих взаимных делах. Заключивший такой договор, Витовт после того беспрестанно делал попытки к его уничтожению, мечтал о русско-литовском государстве, но не добился до него и все-таки стался в истории одним из важнейших подготовителей порабощения Руси-Польшу. Русские не терпели его, понимая, что государство, которое он хотел создать, не было бы русским. Не так относился к русской народности брат Витовта Свидригелло, иначе Свидригайло, сохранивший православную веру и женатый на Тверской княжне Иулиании Борисовне. Этот человек, как и Витовт, руководствовался, собственно, честолюбием, но превосходил первоумом и верностью взгляда. Цель его была с д е л а н ь с я самостоятельным государем русско-литовским, независимым от польского короля — но он сообразил, что для этого нужно идти заодно с русским народом. В продолжении полустолетия Свидригелла боролся с Польшей, находясь во главе русского народа, который был к нему долгое время очень привязан. Борьба эта происходила еще при жизни Витовта. По смерти последнего Свидригелла сделался великим князем литовским, также в качестве подручника Егелла, каким был Витовт, но не стал двоить и колебаться подобно Витовту, а тотчас же начал открыто действовать как самостоятельный русский государь и покусился отнять у Польши те русские владения, которые были присоединены к ней непосредственно. Поляки в соумышлении с литовскими панами, принявшими католичество, свергли Свидригелла, и вместо него великим князем литовским был назначен брат Витовта – Католик Сигизмунд, признавший себя в ленной зависимости от Польши. Но за Свидригелла была Русь. Упорная кровопролитная борьба продолжалась несколько лет не только против поляков, но и против литовцев, сторонников Сигизмунда. Наконец, сам Свидригелла, уже вступивший в старческий возраст, устал вести ее, и при том, как его поступки, так и обстоятельства лишили его опоры в русском народе. с в е д р и г е л л о вооружил против себя литовцев и русских жестокими казнями над своими недоброжелателями, иногда совершаемыми по одному подозрению. Так, между прочим, он, подозревая в сношении х с Сигизмундом, смоленского епископа Герасима, своего прежнего любимца, приказал сжечь его живьем. Во всей этой борьбе русских с поляками неутомимо действовал заодно с с в е д р и г е л л о м один из русских князей, Федор или Федько Острожский. Но Свидригелло стал подозревать и его в измене. Этого товарища долгих лет борьбы и скитаний Свидригелло велел посадить в тюрьму. Федько, освобожденный поляками, помирился с польским королем. Свидригелло остался один Луцк. Новый польский король, сын е г е л л о Владислав, называемый в истории Варнским, по случаю своей смерти в бою с турками под Варною, В 1444 году нанес покушением с в е д р и г е л л а решительный удар с своим отношением к русскому народу и к русской вере. До сих пор поляки год от г о д у захватывали силу на Руси путем насилия. Король Владислав Ягелло строил к о с т ё л ы наделял их имениями, раздавал католикам земли и должности, заводил на Руси города и села, населял их поляками и давал им привилегии, каких не имели жители старых русских городов и сел. Тогда явилось так называемое «магдебургское право», состоявшее в разных льготах, вводившее известный строй самоуправления, и вместе с ним немецкое разделение городских ремесленников и торговцев на цехи, сообразные их занятиям. Это право давалось только новым городам, населенным католиками, поляками и немцами. Последних в то время селилось много на Руси. Поселенцы новых сел освобождались от разных платежей и повинностей, от которых не было изъятия для старых русских сел. Зимяне, бывшие бояре-землевладельцы, уравнены были в правах с польскими шляхтичами и освобождались от разных платежей, но только тогда, когда принимали католичество. В таком случае они служили в войске с ж а л о в а н ь е м оставаясь в православии, не получали его. Принимая католическую веру, русские, как и литовцы, теряли свою народность и почти переделывались в поляков. в с е население Западной Руси разделялось таким образом на привилегированных и непривилегированных, и последними были православные жители русских земель. Приемник Владислава я г е л л Владислав II, 1434 год, стал действовать в ином духе, чем его отец, хотя для одной и той же цели. Он распространил привилегии и льготы, которыми пользовались русские земяне латинской веры, на всех русских земян, без изъятия. Это-то и было началом примирения Руси с Польшей, и главнейшую причиной того, что замыслы Свидригелла не могли уже находить прежнего сочувствия, так как русские земяне, составлявшие силу края, почувствовали для себя выгоды от сближения с Польшей, вместо того, чтобы видеть в ней враждебное начало, как было до того времени. В 1443 году король Владислав II дал грамоту, по которой во всех правах сравнял русскую церковь и русское духовенство с римско-католическим. Таким образом и со стороны православного духовенства прекратились неприязненные движения. Сигизмунд, бывший великим князем литовским, в 1443 году был убит князьками черторижскими, но Свидригелла не мог уже возвратить себе великого княжения. Оставался в Луцке бездейственно и умер в глубокой старости в 1452 году. Новым литовским князем после Сигизмунда был сын Ягелло Казимир. В следующем 1444 году он был избран польским к о р о л е м И во в с е продолжение его долгого царствования в Литве уже не было отдельного великого князя. Казимир действовал во всем в духе польской политики. Хотя он не преследовал открыто насильственными путями православной веры, но способствовал распространению католичества и вводил все признаки польского устройства в русские земли. Зимяне получили самые широкие права, они делались, так сказать, полными государями в своих имениях. Вместо удельных князей, подручных великому князю, введены были по образцу польскому воеводы и каштеляны, назначаемые пожизненно. Таким образом, между прочим, и в Киеве в 1476 году по смерти князя Михаила из рода Владимира Ольгердовича начались воеводы. Должность эту получали знатные лица. Князья, потомки Гедемина и святого Владимира сделали самостоятельными владетелями в своих имениях наравне с польскими панами. Они обладали огромными богатствами, и вся земля русская, особенно южная, находилась во владении немногочисленных родов, каковы были Острожские, Заславские, составлявшие другую ветвь одного дома с Острожскими, Вишневецкие и Збарашские, потомки Ольгерда, ч е р т а р и ж с к и е Сангушки, Воронецкие, Рожинские, Четвертинские и другие. В Руси начала господствовать аристократия. Остальной народ более и более зависел от нее. Владельцы имели право суда над своими подданными и не допускали короля вмешиваться в свое управление. Города, наполняемые в значительной степени иудеями, один за другим получали магдебургское право, но при силе аристократии не могли быть огражденными от произвола сильных вельмож. Польские порядки более и более приходились по нраву высшему классу, и это повлекло русских земян к большему сближению с Польшей. После Казимира несколько времени Литва и Польша имели отдельных владителей в лице польского короля Яна Альбрехта и брата его великого князя литовского Александра, но это продолжалось короткое время. Скоро по смерти Альбрехта Польша и Литва опять соединились под властью Александра, избранного польским королем, и с тех пор отдельных великих князей в Литве уже не было.